Глава третья Это что за хрень? Мэл озадаченно глянула на протянутое ей пластиковое недоразумение. Сиена усмехнулась и подчеркнуто вежливо пояснила, как и заказывали, хоть какие-нибудь защитные очки. Не нравится? Извини, более изящных не нашлось. Я бы принесла твои любимые, изготовленные на заказ, но что-то не припомню, где же они. Сгорели, как и одежда, когда по нам вдарили разрядом к синергии, столь же любезно подсказала Мэлори. Жаль. Я предпочла бы вернуться с ними, а не получить взамен ископаемый капролит. Примечание автора. В переводе с древнегреческого «окаменелые» Экскременты. На лице Атари не дрогнул ни один мускул, и бывший офицер вздохнула. «Ладно, и на том спасибо. Но если на меня будут странно поглядывать или обходить стороной, знай, это твоя заслуга». «Неужели?» — насмешливо отозвалась Сиена, но тут уже встряла Ин. «Хватит обмениваться колкостями». Мне не терпится пройти обследование, выбраться отсюда и заняться нормальными тренировками. И питаться чем-то еще, кроме витаминных коктейлей. Смотри, кое-что я уже продумала. Исцеляющая вынула из кармана карточки. Это приблизительная схема питания. Утром стакан воды натощак, только после этого завтрак. прием пищи не реже шести раз в день, небольшими порциями. Состав сбалансирован, количество клетчатки и протеинов удвоено. Никаких лишних добавок. Она строго взглянула на Мэлори. И никаких превышений в нагрузках. Все должно быть в меру. Я составила облегченную программу занятий на первую адаптационную декаду. Так вы сможете постепенно войти в тренировочный процесс». «Сколько времени займет восстановление?» — уточнила Ин, неторопливо вращая в ладони темную рукоять меча. «Вы пропустили несколько лет, поэтому придется начать с нуля», — честно ответила Атари. «Но дела пойдут намного быстрее, чем у тех, кто до этого не занимался. Главное — терпение и грамотный подход. Думаю, к концу сезона дождей вы обе будете в прекрасной форме». «Или раньше». Многозначительно хмыкнула Мэл, примеряя старые пылезащитные очки. «Дьяволы преисподнее! раздраженно буркнула она, когда силиконовый ремешок зацепился за волосы. И, поймав удивленный взгляд исцеляющий, махнула рукой. «Не обращай внимания. Тюремный жаргон». Ин не улыбнулась. Наоборот, сделалась еще более серьезной. «Я хотела спросить, что вы решили...» Ну, насчет нас. Успокойся. Никого выдавать мы не собираемся, если ты об этом. Вы в безопасности. Опрочем, расскажет командор Орен. Вы сильно рискуете, помолчав, заметила Ин, но Сиена только пожала плечами. Мы здесь всегда рискуем. Работа такая. Она вышла и вскоре вернулась с инъектором. Попросила закатать рукава и оголить правое плечо. «Согласно правилам, все находящиеся на службе женщины обязаны иметь противозачаточный имплант», — напомнила Атари. «Так как полноценную защиту он обеспечит только дней через 10, я поставлю его заблаговременно. Теперь это практически безболезненно. За прошедшие годы его размер уменьшился втрое». Она вынула пинцетом из упаковки крошечную белую капсулу и вложила в инъектор. А стоимость на черном рынке возросла в несколько сотен раз. Для гражданских контрацептивы теперь недоступны и находятся под запретом. Одна из мер по повышению рождаемости в стране, входящая в план демографического развития Тисара. «И как?» — поинтересовалась Мэлори. «План работает?» Насчет рождаемости не знаю, сухо ответила Сиена. Первое, что реально повысилось, это количество девушек, желающих стать военными. И тогда патриарх ввел ограничения, установил квоты и ужесточил правила отбора для кандидатов женского пола. Сейчас в каждом отряде всего 2-3 элатки, раньше было намного больше. Из-за этого... Существенно выросло число женщин, не желающих вступать в брак. А еще увеличилось количество осложнений из-за незаконно приобретенных и самовольно установленных имплантов. Впрочем, это проблемы гражданских. У нас все по-старому. Она прижала инъектор к плечу Инджаил, нажала на кнопку. Щелчок, и на коже остался маленький розовый бугорок. Повернулась к Мел, но та предостерегающе подняла руку. «Даже не думай! Пусть Дарсон засунет эти жалкие привилегии себе в задницу! Мне они даром не нужны!» И уже спокойно пояснила. «На самом деле это лишнее. Ты, возможно, не в курсе, но я абсолютно бесплодна». Старшего офицера Блума не без оснований называли первым помощником командующего. Он был не глуп, Ответственно подходил к выполнению служебных обязанностей и, что больше всего нравилось Альну, старался в любой ситуации поступать справедливо. Если командору приходилось покидать базу, чаще других его замещал Блум, и это означало, что беспокоиться не о чем, все будет под контролем. Поговорить с ним Орен решил не откладывая, но в неформальной обстановке — Так больше шансов, что старший офицер ничего не заподозрит и станет откровенней. Но, как назло, свободного времени для дружеской болтовни не находилось. Пробудившись от спячки, Нумера готовилась к очередному витку боевых действий, и все были слишком заняты. Тогда Альн не стал ждать подходящего момента и завел разговор сразу после обсуждения хозяйственных вопросов. «Скажите, Блум». «Что вы думаете о системе поощрений бывшего командора Каппена?» «Ну...» — офицер задумался. «Насколько я помню из собственного опыта, она хорошо стимулирует и поднимает показатели, особенно у первогодков. Признаться, ее отмена меня разочаровала, если речь о том, чтобы вернуть... Кстати, а почему ее отменили?» Уран встал из-за стола и передвинул свое кресло ближе к собеседнику, давая тем самым понять, что настроен на приватную беседу. Говорят, из-за какого-то происшествия. Что-то связано с переходящей звездой. Блум был старше Альна на 5 или 6 лет, но сейчас зарделся, как пристыженный мальчишка. «Да», — нехотя выдавил он. «Был на базе такой случай» из одной истерички эффективная мотивирующая система дала сбой. Знаете, что меня задело сильнее всего? Не то, что награда в итоге никому не досталась. И даже не то, что виновная в нарушении дисциплины отделалась выговором. По уставу ее следовало в тот же день вышвырнуть вон. Но командор неожиданно потребовал объяснений — Офицеры провели расследование и выяснили, что норматив не был сдан по уважительной причине. Той подгруппе просто не повезло. В выбранное ими время на базу обрушилась песчаная буря, и они не смогли уложиться в срок. Стоило обратить на это внимание, но вышестоящие решили четко следовать правилам, в которых было написано «при подведении итогов боец» не получивший хотя бы один зачет, лишается права на звание лучшего. И награды, соответственно, тоже. Значит, истерика, хоть и была безобразной, являлась протестом против явной несправедливости, заметил Альн, довольный тем, что репутация Мэлори в его глазах практически не пострадала. «Так что именно вас возмутило? То, что не получилось в честном бою отобрать звезду у девчонки?» «Нет, щёки офицера запылали сильнее, но на этот раз не от стыда». «Честностью, там и не пахло, командор. Всё, связанное с моей соперницей, с самого начала было пропитано ложью». Орен моментально напрягся. «Объясните», — потребовал он. Но Блум почувствовал перемену в его настроении и предпочел замять тему. «Командор, нет смысла ворошить далекое прошлое. Моей оппонентки давно нет в живых, так что... Если вы не хотите обсуждать введение поощрений, я, пожалуй, пойду». Он поднялся. «Меня ждут на полигоне». «Вот и первый, кто не обрадуется возвращению офицеров», — подумал Альн и все же задал последний вопрос, остановив офицера у самой двери. «А если бы она была жива, что-нибудь изменилось бы?» Блум обернулся. «Кто знает, — неожиданно серьезно ответил он, — может, и ничего, а может, мы жили бы в совершенно другой стране и славили бы другого патриарха». Их навестили на следующий день, как раз когда Сиена закончила с тестами и ушла, оставив подопечных ждать окончательного вердикта. Но он выглядел взволнованным, явно стеснялся своего жутковатого вида и непривычной одежды, но старался скрыть свои чувства под маской добродушного балагура, которым когда-то был. «Привет, Мэл! преувеличенно бодро начал он. «Классные очки!» «Наследие первых переселенцев?» Прабабушка Сиены завещала, буркнула Мэлори, пожимая протянутую ладонь. «А ты как? Наслаждаешься заслуженным отдыхом?» «Вроде того». Бывший командор поднял голову и встретился взглядом с Инджаил. Она не стала размениваться на шутливую словесную пикировку, молча шагнула вперед, обняла, прижалась щекой груди такая обманчиво-беззащитная в своей мешковатой зеленой пижаме. «До сих пор не могу поверить, что вы вернулись», — дрогнувшим голосом проговорил он. «В голове не укладывается, как такое возможно?» «Тем не менее, мы живы, и мы здесь». Ин отступила на шаг, разглядывая его. И я бесконечно рада встрече с тобой». Она опустила ресницы, стараясь не показать, как больно ей от увиденного. Потом все же дотронулась до бесполезно висящего рукава. Что произошло? Только не говори, будто это нелепая случайность. Выстрел из плазменной пушки. Нолан тоже окинул ее внимательным взглядом. Инжаил изменилась, и дело было не только в осунувшемся лице или исхудавшей фигуре. Времени оставило следов на теле, лишь на душе, казавшейся сейчас пустой и холодной. Прежде часто смеявшейся, Ин ни разу не улыбнулась ему. Пыталась, но он видел, как пару раз дернулись уголки ее губ, но не вышло, и он опасался, что в этом есть и его вина. Серьезно? не поверила Мелари. Ты же не первогодок! «Я хорошо помню, на что ты способен, и чтобы какая-то дурацкая пушка...» «Противник из года в год модифицирует оружие, которым оснащены его боевые машины», — Нолан вздохнул. «Если раньше их было два типа, силовой и артиллерийский, то сейчас появился третий, продвинутый. У него есть и крупнокалиберный пулемет и плазмоган, в случае утраты которых...» Управляемый механизм способен вести ближний бой. По сравнению с предшественниками, этот тип не издает столько шума, передвигается с большей скоростью. И впервые столкнувшись с ним, наш отряд переоценил свои возможности. Мне пришлось прикрывать отступление. «Ребята выжили?» — тихо спросила Ин. «Четверо из шести. Несмотря на ранение и опасность, они вернулись за мной, оказали первую помощь и доставили на базу. Хорошие бойцы. Я рад, что сумел защитить их». «Здорово, что они тебя не бросили». Инджаил опустила глаза. «Потому что, если бы и ты...» Она не договорила. И в наступившей тишине... Находиться втроем сразу стало слегка неуютно. «Знаете что?» Мел деловито огляделась. «Вы тут пообщайтесь пока. Создайте эффект толпы, а я прогуляюсь на склад, пока Сиена не видит. Для поддержания бодрости тела и духа мне до зарезу нужен укол». Оставшись наедине, они долго смотрели друг на друга, не зная, с чего начать. «Мэлори сегодня удивительно тактично». Первым нарушил молчание Нолан, чтобы просто что-то сказать. Потом, вспомнив о главной причине визита, расстегнул поясную сумку, вытащил знакомую прямоугольную планку с креплениями и отдал девушке. «Вот, держи, чтобы твоему мечу не было одиноко без пары». Вместо ответа Она подошла ближе и дотронулась до его лица. Бывший командор вздрогнул, упрямо мотнул головой. «Не надо, Ин! Но она не убрала ладонь. Кончики пальцев осторожно коснулись шрамов, и тогда он заставил себя заглянуть ей в глаза. В них не было ни брезгливости, ни жалости, только легкая грусть. «Я пытался забыть тебя, и не смог», — прошептал он, обнимая ее. Ин прижалась к нему всем телом, как раньше, но вскоре, прислушавшись к своим ощущениям, поняла, что почти ничего не чувствует. Ни прежней любви, ни влечения, разве что дружескую симпатию и глубокую благодарность». Спасибо, что сохранил мое оружие, тихо произнесла она, чтобы заполнить возникшую паузу, и ни с того ни с сего добавила. Знаю, прошлого не изменить, но все будет хорошо. Я в это верю. Нолан гладил ее по волосам, пропуская тонкие пряди между пальцами. А Ин уткнулась в плечо мужчины, чтобы он не видел ее лица. От собственной отчужденности хотелось плакать. Что произошло? Отчего внутри у нее все в одночасье перегорело? Возможно ли, что при перемещении из одного мира в другой она лишилась самого главного — души, которую нельзя разобрать на молекулы, а потом снова собрать? Или просто чувства к бывшему командору не выдержали испытания временем и разлукой? «Но почему? Ведь она же любила его! Любила!» А он, кажется, любит ее до сих пор. Ин подавила тяжелый вздох и закрыла глаза, мысленно умоляя подругу поскорее вернуться. И дверь за ее спиной в самом деле открылась, только это была не Мел, а Сиена. «Анализы готовы!» — сообщила она, пряча довольную улыбку. «Результаты хорошие, и я доложила командору Орену, что вы можете приступать к тренировкам в составе одной из групп. Детали обсудите с ним лично, поэтому...» Исцеляющая споткнулась на середине фразы, оглядела помещение и нахмурилась. «А где Мэлори?» «Я попросил ее прогуляться», — опередив Ин, виновато ответил Нолан. «После стольких лет нам нужно было немного побыть наедине». Аль не знал, какое из двух предстоящих событий заставляет его нервничать больше. Встреча с руководящим составом базы, на которой он собирался объявить о возвращении ИН и Мел, или беседа с самими бывшими офицерами. То и другое обещало массу сюрпризов, скорее всего, не слишком приятных. Он уже представлял вытянувшиеся лица командиров и негодование Блума, который наверняка потребует поступить с возвращенными так, как предписывает устав, то есть сообщить главнокомандующему, а затем патриарху. На всякий случай Орен бегло пролистал свод законов и все поправки к ним. Нигде не было сказано, что... Гражданин Тесара может быть подвергнут экзекуции дважды. Однако прецедент нетрудно создать. С другой стороны, пожизненное тюремное заключение ничем не лучше. Смерть просто растягивается во времени на десятки лет. Именно поэтому осужденные порой добровольно уходят из жизни, не желая продолжать бессмысленное существование. Слава патриарху! чтоб его... Ладно. Он сумеет заставить офицеров молчать. Расскажет им о необычном поведении стражей, о том, что анимусы велели защищать возвращенных и в конце концов напомнит, что приказы командора не обсуждаются. Все равно доступ к коммуникатору есть только у него. Но даже если кто-то рискнет нарушить запрет... Эви немедленно сообщит ему, и они вместе что-нибудь придумают. Осталось понять, как себя вести во время разговора с виновницами свалившихся на него проблем. Альн тяжело вздохнул. «Нужно забыть о прошлом, о том, что когда-то он был неопытным влюбленным мальчишкой и трепетал перед кумирами юности. Прошло много лет, все изменилось». Фактически, теперь он не младший, а старше обеих, не только по возрасту, но и по званию. Альн Орен — командор аванпоста, а Инджаил и Мелори — даже не офицеры. Они — персонал extra Legum, примечание автора, личности вне закона, и относиться к ним следует соответственно. Если на базе заметят, что он делает им поблажки или проявляет неуместный пиетет, возникнет повод для недовольства и оправданное основание для звонка куда следует. Нет, он должен быть справедлив, но строг. Никаких уступок, ни малейшего снисхождения, если вдруг белокурое бестие вздумает нарушить дисциплину или субординацию. Амел попытается. В этом Он был уверен. Альн помнил, как она разглядывала его, скрываясь под маской невзрачной Алиенки. Заинтересованно, оценивающе, с еле уловимым вожделением и без всякой надежды. Что творилось тогда в ее голове? И что происходит сейчас? Как она сегодня посмотрит на него? Что почувствует? Он ощущал себя балансирующим на краю пропасти. Главное — не сорваться и ни словом, ни делом не напоминать того оплошавшего первогодка, чья пунцовая физиономия отразилась однажды в ее зеркальных очках. И все же, когда они встретились в маленьком кабинете Сиены, Альн едва сумел скрыть волнение — Бывшие офицеры, переодетые в темно коричневую форму новобранцев, уже ждали его там, стоя, как положено по уставу, на вытяжку, ноги на ширине плеч, руки за спиной, волосы аккуратно собраны в хвост. Судя по всему, чувствовали они себя в таком положении не слишком уютно. Ничего, скоро привыкнут. «Как вы наверняка знаете», — сухо проговорил он, — «Я командующий базой Нумера, старший офицер Орен. Обращаться ко мне следует по должности. Командор или Командор Орен». «Мы в курсе», — перебила Мэлори, глядя на него из-под безобразных круглых очков, и усмехнулась. «Все-таки не первый год отдаем долг Родине». «Ну вот, начинается». Альн шагнул ближе и смерил ее таким взглядом, что усмехаться ей тут же расхотелось. «Если так...» Голос его был обманчиво мягким. «Почему вы...» — не добавили в конце «командор». И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вам следует адекватно оценивать свое нынешнее положение. Официально вы мертвы». Перед казнью вас обеих лишили всех званий и привилегий, приравняв по сути гражданским. Поэтому я делаю большое одолжение, вновь зачисляя вас в ряды военнослужащих. Остальное вам уже никто не вернет. В соответствии с изменениями в законодательстве, женщины не имеют права претендовать на офицерские звания и командирские должности любого уровня. «Вам это понятно, рядовая Джаил?» «Да, командор», — негромко ответила Ин. «Рядовая Мэлори. Вам все ясно?» Две непрозрачных, затертых пластиковых линзы уставились на него, и Альн мог только гадать, какое выражение глаз скрывается под ними. Бледные губы чуть дрогнули. «Да, командор». «Рад это слышать». Урен слегка расслабился. «Вы зачислены в отряд первого года службы под командованием офицера Крейдена. Из завтрашнего дня можете приступать к занятиям. Все стандартно. Общее спальное помещение, дежурство по казарме и по столовой, поддержание внутреннего порядка... «В общем, как в старые добрые времена». Он сдержанно улыбнулся. «Вопросы есть?» «Нет, командор». Не сговариваясь, хором отчеканили обе. «Прекрасно. Зато они есть у меня». Аль нарочно выдержал паузу подольше, чтобы понаблюдать, как бывшие офицеры взаимодействуют между собой. Казалось, Они просто обмениваются взглядами, но каждый из них имел особое значение, как и едва заметные движения губ, бровей или наклон головы. Если эти двое не телепаты, то для такого высокого уровня невербальной коммуникации они должны были много времени проводить вместе и хорошо чувствовать друг друга, словно супруги со стажем, близнецы или любовницы, проскользнула неприятная мысль. А как еще объяснить подобное? Придуманный кем-то легендой о древних душах, проживающих вместе, воплощение за воплощением, сроднившихся настолько, что им ничего не стоит угадывать мысли друг друга. Будь это правдой, он оставил бы все, эту должность и эту войну, и отправился бы на поиски тех, кто существовал с ним на единых вибрациях, помнил его и сумел бы однажды узнать. «Так о чем вы хотели спросить, командор?» прервала его размышление Инджаил. «Мне нужна правда о том, что с вами произошло». Альн внимательно посмотрел на девушек. «Можно строить любые предположения, но истину, я уверен, знаете только вы». Я хочу выяснить, почему вы оказались на площадке для казней, каким образом выжили и перенеслись в другой мир. Если кто-то помог вам в этом, скажите, кто именно. Еще хотелось бы знать, для чего вы вернулись и почему только спустя 10 лет. Ответом была тишина, и тогда командор поспешно добавил. Даю слово старшего офицера, что все сказанное здесь и сейчас останется между нами. Ин продолжала стоять с абсолютно бесстрастным лицом, а вот Мэл напротив широко улыбнулась. «А я, командор, хочу новые очки, стать патриархом и получить ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального». Насмешливо протянула она. «Кто вы такой, чтобы довериться вам после того, через что нам пришлось пройти? Даете слово старшего офицера? А то мы не знаем, чего оно может стоить. Один раз уже сделали глупость, поверили обещаниям, а потом тот, кто называл себя другом, в конце концов предал нас и погубил анонтар